Я стояла перед зеркалом и мрачно рассматривала свое отражение. Усталость сделала коварное дело, и я выглядела не лучшим образом. Синяки под глазами, вид понуренный, какой-то уставший. Даже платье не радовало глаз. Кстати, оно мне досталось тоже от Аньки. Моя сестрица накопила себе несколько вечерних нарядов. Потом устроила примерку дома, и они с мамулей... отобрали самое эффектное. Жанка сама себе выбирала. Так что там тоже все в порядке. А вот обо мне, кроме меня самой, позаботиться было некому. В итоге я стояла в вечернем платье, отбракованном моими родственницами, и хмурилась на отображение в зеркале. — Рид, ты так выглядишь, будто не на бал едешь и на кладбище! — прокомментировала мой вид Анька. Цвет как раз подходит. Буркнула ей недовольно. Черный бархат очень точно обтягивал мою фигуру. Низкое декольте едва прикрывало прелести, а позади и хвост наличествовал. К этому платью еще перчатки полагались. Но тогда, с учетом синяков под глазами, меня вполне можно принять за вампира, восставшего глубокой ночью от недоедания. Анька же блистала в переливах аквамарина. Блондинка с голубыми глазами смотрелась гораздо эффектнее. Несмотря на макияж и роскошное ожерелье из жемчуга у меня, я выглядела на несколько лет старше. Или это меня такой делал опыт последних дней? Тряхнула головой. Да какая разница? Это Анька едет принца в дворце очаровывать. А я надеюсь присесть где-нибудь тихонечко в уголочке и отдохнуть от учеников, подсунутых мне сестрицей. Теперь-то я понимала, почему она передала свой класс. Сколько сил и энергии пришлось выплеснуть на новогоднем утреннике, что сейчас меня уже никакой бал не радовал. Отсыпалась почти до вечера. Но сил на обаяние не то чтобы принца, а вообще любого мужчины явно не хватало. «Не привередничай, ты вполне прилично выглядишь». Соизволила выдать комплимент Анька на выходе. Махнула рукой. «Хорошо, хоть моя кабала заканчивается через несколько часов. Как часы пробьют полночь, сразу обрету свободу. Пари будет закончена, и я расплачусь по полной с сестрой». Анька в преддверии бала порхала по дому, радостно переговариваясь с мамулей. Та, в свою очередь, с удовольствием осматривала дочку, предвкушая будущее замужество. Собственно, нашей матушке было без разницы, кто из нас выйдет замуж за принца. Главное, сам факт. Так что радость мамуль за Аньку не обижала. Роскошный лимузин подкатил по заснеженной горе к дому. Слуга, одетый в нарядную форму, открыл перед нами дверцу машины. И мы трое стали усаживаться, тихо переругиваясь, деля места для сидения и пространство для платьев. Зимний дворец был великолепен. Магические кристаллы сверкали и подсвечивали фасад, снег. Притулившийся даже на самых небольших уступах отзывался искрами света в гранях на каждый всполох. Все искрилось, сверкало и дарило волшебство момента. Вот у них пожарники точно все проверили, — подумалось мне. Да, тяжело далась мне последняя неделя перед Новым годом. Ничего. Зато потом будет что вспомнить. Снег плотным полотном окутывал землю, скрывая под собой и охраняя от морозов летние клумбы с цветами. Лишь по невысоким округлым перекатам можно было догадаться об их местонахождении. Лимузин подкатил главному входу, и мы дружно нацепили радужные улыбки, переглянулись и сами над собой рассмеялись. Однако выработался рефлекс перед высшим светом. Внутри нас завертел водоворот дворцового бала. Женщины благоухали дорогими духами. Мужчины выглядели неотразимо в строгих вечерних костюмах. Запонки сверкали так, что зайчики часто плясали на нарядах их спутниц. Дамы щеголяли не только в откровенных платьях, но и блистали дорогими украшениями. «Странно». Но притягательная раньше жизнь Высшего Света сейчас не радовала. Почему-то не пробегались мурашки вдоль спины от предвкушения сплетен и интриг, которые, безо всякого сомнения, сейчас здесь начнутся. Легкий говорок летал над небольшими группками людей, а симфонический оркестр играл праздничные мелодии, поддерживая новогоднее настроение. Я взяла бокал шампанского на высокой ножке, И отошла в сторону, совершенно не желая участвовать в разговорах своей мамули, встретившей подружек. Те также привезли дочерей на бал, с явным намерением очаровать принца. Отчего-то немного тоскливо стало среди этого великосветского приема. Еще буквально вчера на дискотеке в колледже было весело, несмотря на нервотрепку. А здесь не радостно как-то. Прошла дальше в зал. где, как я знала, можно присесть на мягкий диван. Уютно устроившись, сделала глоток шампанского и стала наблюдать за приехавшими гостями во дворец. Мелькало множество знакомых лиц. Кого-то могла вспомнить по имени. Кто-то приехал в первый раз. Несколько раз видела мелькнувшее платье сестры и мамули. — Все понятно. Хищницы вышли на охоту. — О, точно! Идет официальное объявление о королевской чете. Значит, принц появился в поле зрения моей сестрицы. Что ж, удачной охоты! Я подняла бокал и сделала еще один глоток. Странный какой-то эффект у этого шампанского. Мне показалось, что в толпе мелькнул Эдриан Лист. Но ведь этого не может быть! Заинтересованно поднялась на ноги и направилась к залу. где сейчас королевская чита приветствовала собравшихся гостей. Все правильно. Вот король, королева, принц, чуть дальше мамули с Анькой. Жанку оттеснили за спину. Знакомые и малознакомые лица, все приветливо улыбаются. — Простите, — произнес рядом со мной знакомый голос. Обернулась и неприлично разъявила рот. Мимо меня только что прошел Эдриан. Как положено, во фраке, с бабочкой, и даже дурацкие запонки сверкнули. Парень быстро обходил толпу, удаляясь от меня. Я, глупо, в полнейшем недоумении, хлопала на него глазами, провожая взглядом ладную мужскую фигуру. Эдриан приближался к моей сестре, кокетливо строившей глазки принцу. Рядом стоящая мамуля, грациозно, несмотря на свой возраст, приседала в положенном реверансе и приветливо улыбалась в семье. Что за нелепица такая? Хотя почему нелепица? Все правильно. На мне был амулет, изменяющий внешность. Эдриан уверен, что Анька — это и есть я. Мысли до этой минуты, лениво шевелившиеся в моей голове, Стали бешено скакать, пытаясь понять и выстроить логическую цепочку из причины следственных связей. Эдриан уверен, что Анька — это я. Он сейчас идет к ней, потому что... Потому что... Почему он идет к ней? Чтобы поздороваться, потому что думает, что знаком с Анькой. Моей сестре обробеет с до лампочки. Но она далеко не дура, потому сделает вид, будто знакомы. Тем более, что парень симпатичный, а у нее нет привычки отшивать всех и каждого. Именно последний пункт меня волновал больше всего. Анька быстро оценит парня. Даром, что он младше ее на каких-то пять лет. Даже если у моей сестры в голове только принц, гласно на Эдриана обязательно положит. Да еще Жанка рядом. От досады топнула ногой. Спрашивается, чего я дергаюсь? Подумаешь, обрабеец попадет под обаяние моих сестер. Мне-то что с того? Но на душе было беспокойство. Анька, конечно, подыграет и не станет раскрывать наш обман. Мы использовали амулет запретной магией, и не в наших интересах, чтобы подмена оказалась раскрытой. Но мне очень не хотелось видеть Эдриана рядом с сестрами. Только как его остановить, не раскрывая нашего обмана? В конце концов, парень из другой страны. Вполне может заявить о нас в полицию, и тогда не видать антипринца. А мне тоже ничего хорошего не светит. Я продвигалась вслед за обрабийцем, не в силах ни на что решиться. Королевская семья медленно шествовала по широкому проходу, оставленному приглашенными для них. А я старалась затеряться за спинами гостей. «Может, попробовать с ним познакомиться, будто в первый раз его увидела? Обворожить, например?» Подумалось мне. Неожиданно мысль мне понравилась. Прибавила ходу, выставила элегантно локти в стороны, чтобы меня не затоптали окружающие, и, предвкушая будущее действо, отправилась на покорение знакомого индивидуума. Увы, все оказалось не так просто. увлекшись погоней за бробийцам я оказалась не совсем там где планировала королевская чита продолжала двигаться вперед приглашенные гости послушно разделились освобождая широкий проход для суверенов и я оказалась в первом ряду прямо перед взглядами венценосной семьи воспитание мне дали хорошее потому рефлексы сработали сразу глубокий реверанс опущенные глазки к полу, а сама разве что не подпрыгивала от нетерпения, дожидаясь, когда смогу продолжить свою охоту. Маргарита Метельская, неожиданно рядом со мной, раздался голос принца. «Чтоб его!» «Ваше Высочество!» Сладко пропела я. Принц предложил мне руку. Пришлось подняться и вложить ладошку в руку его светлости. От сиятельных предложений не отказываются, если не хотят навлечь на на семью. Боковым зрением увидела раздосадованное лицо Аньки, а вот мамуля осмотрела меня с прищуром. — Это-то как раз понятно. Ей без разницы, кого из трех дочек выберет принц себе в жены. Вы позволите называть вас Рита? Вежливо поинтересовался принц. — Так меня называют друзья. С милой улыбкой проговорила я, не давая ответа на вопрос. В умении вести светские беседы давно натасканы нашей мамулей. Вроде бы ответила. — А понимай, как знаешь, но могу в конце разговора по носу щелкнуть. Буду считать вас своим другом. Заговорческим голосом сообщил мне принц. Это он сейчас к чему? Подняла глаза на парня и внимательно посмотрела на него. В ответ принц подмигнул и одарил многозначительным взглядом. — Очень интересно. С чего вдруг оказана милость моей персоне? Уверена, принц не очарован моей фигурой в черном унылом платье. Тогда что? Медленно обвела взглядом окружающих гостей, и до меня дошел смысл происходящего. Вокруг собрались представители всех семейств королевства. При этом бал выглядел, как выезд невест. Разодетые красавицы блистали своим великолепием. А принц, зараза! Из всех представительниц, желающих выскочить за него замуж, выбрал меня. При этом с намеком произнес, что желает стать другом. Получается, лучший экземпляр жениха в королевстве старается прикрыться моей фигурой от остальных претенденток на звание супруга принца? Хм, нечестно как-то. Может быть, я тоже хочу за него замуж? На мне скрестились полыхающие яростью взгляды нескольких сотен разодетых девиц. Они прожигали ненавистью мое скромное, по сравнению с ними, черное бархатное платье, и я невольно проникалась с сочувствием к принцу. Нет, он, конечно, еще тот подарок, но все же ему в эту ночь придется ох, как несладко. Рита! — пропела английским голосом Анька. когда официальная часть поздравлений закончилась. И теперь, собственно, начался сам бал. Принц так и не выпустил моего локтя и своих рук. Парень держался цепко, будто утопающий за соломинку. От голоса моей сестры он вздрогнул и напрягся. Но ведь должен был понимать, что у меня еще две сестры, и они обязательно воспользуются родством как поводом, чтобы приблизиться к своей цели. Кстати, Жанка в алом платье тоже сделала заход в нашу сторону, только Анька оказалась проворней. — Анна Метельская! — холодным тоном произнес принц и коротко кивнул. — Мол, заметил, можешь идти дальше по своим делам. Только дела у сестры были как раз вот здесь, на этом самом месте, потому никуда уходить она не собиралась. — Ваше Высочество, какой чудесный бал! Присела в приветственном реверансе сестрица, предоставив нам широкий обзор декольте вечернего платья. Даже интересно. Это вот такими округлостями я соблазнила Эдриана. Как только парень смог устоять. Вполне себе аппетитные формы. Ну вот, опять обробеец на уме. Что я все время возвращаюсь мыслями к нему? Может быть, потому что боюсь раскрытия нашего обмана? Как и в прошлом году. Холодно отозвался принц моей сестре и постарался отойти немного в сторону, увлекаясь за локоть, при этом прикрываясь мной от сестрицы. Ха! Не на ту напал. Анька возможность приблизиться к принцу и своих цепких ручек не упустит. Не зря настолько времени убила на чистку перышек перед балом. Что вы? В прошлом году музыканты не настолько интересно играли мелодии. Анька заливалась соловьем, стараясь оттеснить меня в сторону. Но принц не сдавался. По всем правилам приличия, при настырных тактических наступлениях в мою сторону, мне давно было пора ретироваться и отпасть, как ненужный придаток. Но у принца было на этот счет иное мнение. Мою фигуру в черном он старался держать между собой и Анькой, старательно строившей глазки парню. Мое положение становилось катастрофическим. Помочь хотя бы одному из них не получалось. Либо сестрица придушит завтра утром дома, либо принц отправит в темницу за... Ну, придумает за что. В этом не сомневалась. В общем, я болталась между ними. Не в силах ни на что решиться. Анька вела светский, ничего не значащий разговор. Принц пытался тактично от нее избавиться. а страдала я. Дискомфорт доставляли сердитые взгляды мамули. И мне заранее становилось плохо от разгоняя ожидающего дома. Принц ждал от меня поддержки, Анька мечтала избавиться от меня, как от балласта. А я всем сердцем хотела провалиться сквозь паркетный пол бального зала. К нам на практику обробиться прислали. Неожиданно донеслось до меня. Последние реплики Вообще старалась не вслушиваться. Но эти слова достучались до моего сознания. «Обробийца?» Встряла в первый раз в разговор. «Да, он тоже на балу», — Анька ответила мне. Ох, как мне не понравился ее взгляд. В нем стоял ультиматум — «Убирайся с дороги». Мы с ним в колледже новогодний праздник готовили. Это тоже мне. Сердце бешено поскакало. Совершенно игнорируя факт, что размеры грудной клетки ограничены. Так интересно было с ним поговорить здесь, на балу. Все, это было последней каплей. Пусть лучше Анька в принца впивается. Эдриана, я ей не отдам. Резко вырвала локоть из мужских пальцев. Наверняка синяков наставил, пока держал. Сделала шаг в сторону, и мое место тактически заняла сестрица. Вот, зараза, догадалась, как на меня надавить. Простите, принц, сами выкручивайтесь из ситуации. А мне жизненно необходимо найти Эдриана и предупредить его, чтобы каньке на пушечный выстрел из магической пушки не подходил. Мой стратегический отход был замечен практически всеми заинтересованными лицами. Но замена одной сестры на другую вызвала новый всплеск пересудов, махнула рукой на интриги по завоеванию места рядом с принцем и устремилась на поиски обрабиться на просторах дворца. Интуиция подсказывала, что парень должен быть неподалеку от Аньки. Кажется, кроме нее у Эдриана нет знакомых на балу. Немного отступив в сторону, нашла себе местечко, откуда можно спокойно наблюдать, за зафланирующими гостями и стала выискивать взглядом знакомую мужскую фигуру. Моя скромная персона у окна мало кого интересовала. На меня еще какое-то время кидали взгляды потенциальной невесты принца, но, убедившись, что объект их чаяний больше не находится рядом, переставали интересоваться скромной девушкой в черном платье. Объяснить себе, зачем мне нужно найти Эдриана и постараться не допустить встречи с Санькой, я не могла. Просто была уверена, что так правильно. Конечно, свою сестрицу я знала с детства и понимала, что она не оставит живого места на парне, едва до него доберется. Просто замечательно, что сейчас ее интерес сосредоточен на принце». Иначе красивый обрабеец уже пострадал от нрава моей сестренки. Передо мной мелькали множество лиц. Гости увлеченно о чем-то беседовали, танцевали, сыпали остротами, кто-то кокетничал, другие с серьезным выражением лиц обсуждали политику, взрывы смеха доносились с разных сторон. Официанты, держа в руках под носа золотистым шампанским в бокалах, тихими тенями, скользили между приглашенными на праздник гостями, разодетых в вечерние костюмы. Как раз допив свой, я поменяла на новый бокал, и в этот момент у противоположной стены заметила Эдриэна. Искусно лавируя между группами и прогуливающимися гостями, направилась к нему. «Что я ему скажу? Как буду аргументировать свое настойчивое руководство? Не приближаться к каньке!» Не представляла. Но главное — вязаться в драку. А там разберемся. В тот самый момент, когда моя цель была близка, я элегантно плыла к абрабийцу, задумчиво рассматривающему снежный пейзаж за огромным окном. Боковым зрением увидела мелькнувшую тень дворцового кота. Вот мерзкая животинка. Ни одного бала без него не обходится. Успела недовольно подумать я. А потом события произошли одновременно. Кот удачно подвернулся под ноги официанта. Тот споткнулся о его шерстяную тушку. Совсем неграциозно стал падать, роняя под нос и обливая все вокруг, в том числе мое платье, прическу и, собственно, всю меня. Эдриан обернулся на вскрик официанта и с какой-то звериной грацией скользнул к нему. Движение получилось настолько размытое, быстрое, что даже не успела понять происходящего. Однако меня это не спасло. Если обробеец успел подхватить падающего мужчину и смягчить удар о жесткий пол, то я была облита шампанским с ног до головы. «Придушу хвостатую скотину!» — мысленно взвыла я. С волос, по черному бархату, по коже открытых частей тела стекала шампанское. Кто не слышал о том, что богачи принимают ванну, наполненную этим шипящим алкоголем. Так вот сейчас я приняла из него душ. — Простите, это моя вина! — подскочил официант, едва осознал масштабы постигшего меня несчастья. — Пройдемте, я постараюсь вам помочь. Вы не пострадали? С заботой подошел ко мне Эдриан. — Не пострадала? — взвизгнула я, отчего оба мужчины отшатнулись. Что оставалось делать? Смотреть, как на меня указывает взглядом высший свет и ловить насмешки в свой адрес? Нет уж. Мало того, что платье не сама выбирала. Принц меня в друзья определил, как самую унылую на балу. Так еще окатил шампанским. Отражение в темном окне услужливо показало вид мокрой курицы. Все. Я свою каторгу отработала. Помогать Аньке охмурять принца? Меня не заставляли. Так что могу себе позволить покинуть бал. До полуночи осталось недолго. А вось успею доехать до дома и переодеться в сухое платье и встречу Новый год одна, но без приключений. Решительно развернулась к выходу, не удостоив никого словом, и быстрым шагом почти побежала. Почти. Потому что в узком платье и на высоких каблуках, по скользкому паркету, Полноценно спастись бегством не было бы никакой возможности. Вокруг звучала музыка, но люди расступались передо мной, окидывая взглядами мою мокрую фигуру. И я почти спаслась, выполняя план бегства. Но и этот кот! Жаль, не добралась до его шерстяной тушки раньше. Тогда бы у меня не было столько проблем. Дворцовый кот остался в своем репертуаре. Он вынурнул неожиданно, из-за группы приглашенных гостей и попал точно мне под ноги. Жалобное «мяу» слилось с моими крепкими словечками, вырвавшимися в неожиданной ситуации. Но наш дуэт удачно заглушили звуки фанфар оркестра, выводивших бравурную мелодию. Падала я красиво, руками вперед, запутавшись ногами в длинном подоле узкой юбки. Проехалась на животе, Даже бокал, выпавший из руки, не разбился, а приземлился на ножку и скользил вместе со мной. Синхронисты, тоже мне. С обиды на целый мир подумала я. — Я помогу. Раздался рядом со мной знакомый мужской голос. — Эдриан. — Удивительно. Дворец полон мужчин и женщин, но только он один кинулся ко мне на помощь. Я подняла на него глаза и встретилась серьезным взглядом. Странно, на миг мне показалось, что зрачки у него какие-то странные. А потом на вождение мгновенно схлынуло. Мужские руки и одновременно уверенно помогли подняться. Длинная юбка мешала, а потому пришлось не просто воспользоваться помощью добровольца, а практически повиснуть на нем. пока принимала нормальное вертикальное положение. «Ой, простите!» Получив возможность стоять на ногах, произнесла я. «Ваш костюм испачкан из-за меня!» «Пустяки!» Обаятельно улыбнулся Эдриан. Неожиданно поймала себя на мысли, что очень хорошо помню поцелуй с абробийцем. Даже почувствовала прикосновение к своим губам. Невольно облизнула кончиком языка свои губы, не в силах отвести взгляд от его улыбки. «Ритка, очнись! На тебе сейчас нет амулета!» «Как ты будешь все объяснять?» — мысленно одернула себя. «Я помогу вам привести себя в порядок», — произнес Эдриан. «Какое там?» — печально отмахнулась я. «Платье загублено, прическа, да и праздник тоже». «Что вы! Праздник только начинается!» Эдриан подхватил меня под руку и повел на выход из зала. «Правильно!» И так слишком привлекли к себе внимание. Сначала навязанная дружба с принцем, потом мой полет по вине кота. Ну, держись, дворцовая живность, я до тебя доберусь. Последние полгода жизни мне испортил, и новогодний бал постарался испакостить. Эдриан что-то говорил. Слова были простые ничего не значащие. Но его тон, тембр знакомого голоса, действовали на меня, как бальзам. Он не сочувствовал открыто, но как-то тактично взял заботу обо мне, и мое сердце растаяло. Приятно чувствовать ненавязчивую заботу, а не выслушивать ежесекундные требовательные капризы. Кажется, последние полгода убили во мне всяческое желание держать пари, с кем бы то ни было. Научили радоваться простым радостям жизни, свободному времени, простому вниманию, дружбе, любви. любви? Это я сейчас о чем? Что за глупости я говорю? От возникших откровений даже головой затрясла. Наверное, пузырьки от шампанского ударили в голову, раз я стала о таком думать. Сурово посмотрела в глаза Эдриану, который стоял рядом и вынимал из мокрой прически шпильки, заколки и что-то тихо рассказывал о своей родине. Мой жест головой заставил оставшиеся инструменты красоты... рассыпаться по полу и озадаченно замолчать обрабейца. — Что-то случилось? — вежливо спросил меня Эдриан. — А что вы, собственно говоря, здесь делаете? — сурово спросила парня. — Вроде вам помогаю. Мягко улыбнулся он мне в ответ. — Я не об этом. Не меняя тона, произнесла я. — Что вы здесь делаете? И развела руки в широком жесте, выделяя слово «здесь». — Ваше королевство меня отправили на практику. Несколько задачно ответил Эдриан на мои странные вопросы. — Это я знаю! — отмахнулась на его слова. Я спрашиваю про бал. Обробеец несколько секунд помолчал, оглянулся на широко распахнутую дверь, через которую сновали официанты. Эдриан привел меня не в дамскую комнату по вполне понятным причинам, а в служебное помещение, где нам предоставили диванчик для отдыха обслуги. Воду, полотенце и вообще были готовы оказать любую помощь, чтобы привести себя в порядок. Но обрабеец все взял в свои руки и сам занялся моим внешним видом. Я надеялся на балу поговорить с одной девушкой. Когда уже совсем потерял терпение, произнес Эдриан. Вид парня был очень удрученным. Видимо, встреча с Санькой произвела на парня сильное впечатление. Сердце невольно сжалось. Как жаль, что из-за дружбы с принцем мне не удалось предотвратить их встречу. «Поговорили — Поговорили? Постаралась как можно спокойнее спросить его. Дабы спрятать свою заинтересованность, взяла в руки полотенце, намочила его в воде и стала протирать лицо, щедро умытое шампанским. Эдриан в ответ промолчал. Отчего? Мне стало обидно за него. — Вот Танька, зараза! Не могла что-ли быть вежливой и тактичной. Парень старался в колледже, представление новогоднее готовил, с детьми все улаживал, а она неблагодарная. Хотя, с другой стороны, я не успела ей ничего об Эдрии не сказать. Несколько часов до бала затмели все. Последние сборы, укладка прически, макияж, привычная пикировка. Разве за этим успеешь сообщить самое главное? Для меня сейчас самым главным был Эдриан. Я почти не дышала. Боялась выдать хотя бы звуком, что я — это я. Больше мы к этой теме не возвращались. Эдриан помог более-менее очистить платье. Черный цвет спас положение. Следов от шампанского на нем практически не осталось. Волосы пришлось распустить и намочить, отмывая сладкий налет. Макияж почти не пострадал, как заверил Эдриан. Парень аккуратно вытер потеки по на щеках и под глазами. При этом Мила рассказывал о том, как прошел вчерашний праздник в колледже, старательно обходя тему Аньки. Я с интересом выслушивала ироничный, сдобренный веселыми прибаутками рассказ постановки праздника и смеялась от души, прекрасно зная, как все происходило на самом деле. Таким образом, я узнала, что мальчишки... Все же подожгли магические, все же подожгли магические кристаллы во дворе колледжа. Как им удалось добыть их у мага для самого Эдрина, осталось загадкой. Разумеется, обрабеец успел вмешаться до того, как произошел взрыв кристаллов, который разнес бы не только сарай, за которым прятались сорванцы, но и здание могло серьезно пострадать. «Как вам удалось их найти?» — возмущенно взмахнула на парня уже своими ресницами. Я сам был когда-то мальчишкой и тоже поджигал кристаллы после новогоднего праздника. Улыбаясь, сообщил мне Эдриан. Он просто удивительный, взрослый, всепонимающий мужчина и в то же время в душе остающейся мальчишкой. Бал продолжался. Кажется, я иногда замечала Аньку, кружащуюся в паре с принцем. Впрочем, наследник королевства выражал... Высочайшее удовольствие от этого. Так мне показалось. Жанка нашла себе партнера по танцам и тоже веселилась от души. Полночь неумолимо приближалась. Оставались считанные минуты до ее наступления. В обществе Эдриана я ощущала себя счастливой. Нам было настолько здорово вместе, что представить себе разойтись в стороны не могли. Мы уютно присели на один из небольших диванчиков в больном зале. Немного в стороне, чтобы на нас не обращали внимания, и просто разговаривали. Если в снежную ночь мне нравилось идти рядом с Эдрианом, смотреть за вальсом снежных хлопьев и молчать, то сейчас наслаждалась беседой с ним. Бой часов для нас стал неожиданностью. Даже то, что танцующие пары остановились, и все стали отсчитывать оставшиеся секунды до наступления Нового года, для нас прошло незамеченным. И только первый удар огромных дворцовых часов на главной башне неожиданно ворвался в веселый и очень душевный разговор. Я слышала, что эти часы были необычными, а волшебными. Пока бьют куранты, нужно обязательно загадать желание, и оно должно сбыться. Сейчас я увидела магию этих часов. Время неожиданно замерло. Вокруг нас все застыло. Гулки и удары старых волшебных часов, богатым раскатистым гулом, отсчитывали последние секунды старого года. Молодежь давно придумала другую традицию – целоваться во время боя курантов. Первый удар часов ворвался в наш разговор, прервав на самом интересном моменте веселое обсуждение. И мы испытали неловкость. Эдриан уверен. что видит меня впервые в жизни. А я знаю, что не могу сказать всей правды. Второй удар. Мы не можем отвести взгляд друг от друга, а я мысленно возношу молитву о своем единственном желании. Третий удар. Еще. Время тягуче тянулось, словно нарочно позволяя нам прийти к какому-то решению. Еще удар. Я сбилась со счета. И только взгляд его глаз... Странное ощущение, будто зрачки поменяли форму, а потом все исчезло. Удар. Кажется, последний. Нет. Нет. Он меня не поцелует. Я постаралась не показывать, насколько разочарована ожиданием несвершившегося чуда. Просто опустила взор вниз. Удар. И крепкие мужские руки обхватили за плечи. Губы прижались к моим. Мы целовались, забыв обо всем на свете. о том, что идет бал, и мы во дворце, что на нас могут смотреть сотни глаз. Я отдавалась поцелую, всей душой желая быть рядом с этим мужчиной и любить только его всю свою жизнь. — Это ты! — потрясенно выдохнул Эдриан. Эти слова меня немного отрезвили. — Вот, Анька! Точно загремим запрещенным амулетом под фанфары, хотя сегодня на балу... Я это уже успешно проделала. — Как же я тебя искал? — взволнованно говорил Эдриан, не обращая внимания на мое смущение. — Ты не представляешь, какой у меня был шок, когда стал разговаривать с. Тут парень озадаченно замолчал, но потом продолжил. — И понял, что она — это не ты. — Понял? — прошептала я. — Даже не знаю радоваться, что наш обман быстро раскрыли. Или пора начинать бояться и примерять несимпатичную робу заключенных. В ту ночь я все для себя решил и отправился домой, чтобы рассказать родителям. Продолжал говорить Эдриан, продолжая сжимать меня в своих объятиях. — Что рассказать? Тихо ужаснулась я. — Не хватало, чтобы о нашей подмене узнали в Абрабии. Тогда скандал не удастся замять. О том, что я нашел свою пару... Не обращая внимания на мой испуг, продолжил говорить Эдриан. Мне нужно было взять родовое кольцо. Именно поэтому опоздал к началу представления. Не успел объясниться. И потом на дискотеке ребята не дали возможности. Я надеялся поговорить с тобой здесь. Достал приглашение на бал. И вдруг... И вдруг... С отчаянием выдохнул я. И вдруг он встретился с моей сестрицей. которая понятия не имеет о существовании парня. Представляю себе ее любезный тон. Она наметилась на принца, а тут обрабеец с пылким взглядом к ней подходит. Ох! Я понял, что это не ты, хотя запах был тот же. Продолжал говорить Эдриан. Точно! Я же сама у Аньки ее духи выпросила. Очень мне нравились последние новинки, прикупленные сестрой. Ничего не мог понять и стоял у окна. раздумывая над странными метаморфозами, произошедшие у вас при дворце. Ты не представляешь, какие сумасшедшие идеи родились в то время в моей голове!» Горячая кровь обробийца кипела в парне, а я закусила губу от досады. «Как же все плохо кончилось! Не бери в голову!» Чуть осипшим голосом сообщила ему и попыталась от него отстраниться. «Ну уж нет!» Теперь я тебя не выпущу из своих рук. Еще крепче, — сжал в своих объятиях Эдриан. — Будь моей парой. Выходи за меня замуж. Как говорят у вас, у людей. — У людей? — пискнула я, стараясь хоть как-то попытаться дышать в его крепкой хватке. — Прости, — я не сказал. Тут же покаялся обробеец. Я Эдриан Лист, из клана Рыжих Лисиц. Оборотень. Стабильный. И с магическим потенциалом. — Что? — рванулась из его рук. — Не пущу, пока не ответишь. Пригрозили мне и сжали еще сильнее, хотя до этого казалось такое просто невозможно. — Что я должна ответить? — Дышать через раз спросила его. — Отпусти! Мне дышать трудно. — Прости. Мне сразу дали свободу. Я испугался, что навсегда потерял тебя. не мог удержаться. — Так что ты мне скажешь? Только я открыла рот, чтобы выговорить все, что думаю об обращении с моим хрупким телом, как хитрый лис выудил откуда-то из кармана коробочку и открыл ее. Перед моим взглядом на черном бархате, точь-в-точь, -точь, как мое платье, лежало огромное кольцо. В том, что это не подделка, не было никаких сомнений. Потемневшее от времени золото Огромных размеров голубой бриллиант переливались гранями в свете бального зала. — Согласна. — выдохнула я вместо возмущенных слов. — Вот и замечательно! Раздался рядом с нами голос моей мамули. Эдриан быстро на нее обернулся, а я со стоном уронила пылающее лицо себе на ладони. Мою матушку совершенно ничего не смутило. Царственным реверансом она приветствовала Эдриана. и весело защебетала. «Очень рада знакомству с достойным юношей. Поверьте, вы выбрали лучшую девушку на этом балу. Маргарита принесет в вашу жизнь все самое светлое, что только может подарить женщина своему любящему мужчине. В вашем случае оборотню». «Мама!» попыталась остановить словесный поток я. «Не мамкой!» шикнула мамуля на меня. — А вы целуйтесь, целуйтесь, не буду вам мешать. Но завтра, точнее уже сегодня, ожидаю вас, молодой человек, к обеду. Матушка еще раз вежливо кивнула нам и царственно удалилась, в надежде за сегодняшнюю ночь пристроить оставшихся двух дочек. А чем дворцовый кот не шутит? Может быть, и Аньке с Жанкой улыбнется семейное счастье на новогоднем балу?